Глава восьмая Я улетел в Париж и остался там же, где приземлился, в гостинице при аэропорте, не имея ни воли, ни желания ехать куда-то еще. Я пробыл там шесть дней, не выходя из номера. Большую часть времени я проторчал у окна, глядя на садящиеся и взлетающие самолеты. Я был оглушен. Я был болен. Я был выбит из колеи, повержен, оторван от корней. Я был втоптан в жалкое состояние духовного ничтожества, сознавая, что на этот раз я и впрямь сбежал. Нет, мне было нетрудно себя уговорить, что с логической точки зрения у меня просто не оставалось иного выхода, как пообещать Динсгейту все, чего он хотел. Ведь если бы я этого не сделал, он бы все равно меня убил. Я мог сказать себе и говорил это снова и снова, что выполнить все его указания было элементарным, благогоразумие но факт оставался фактом когда его громилы вытряхнули меня из машины хитро они сразу укатили прочь и я уже по своей воле купил билет дождался своего рейса и сел в самолет никто не стоял надо мной с ружьем и не заставлял все это делать всего лишь тот факт что как справедливо сказал Динсгейт, я не мог смириться с тем что лишусь и второй руки сама мысль об этом была для меня невыносима стоило мне об этом подумать и я рефлекторно обливался потом с каждым днем это ощущение собственного распада не таяло а наоборот усугублялось часть меня продолжала действовать на автопилоте ходить говорить заказывать кофе принимать душ в другой же части моей личности по настоящему важной царили смятение тоска и такое чувство как будто вся моя личность разлетелась в дребезги в те роковые минуты когда я лежал на соломе. Отчасти проблема была в том, что я слишком хорошо знал свои слабые места, я понимал, что будь я не таким гордым, я бы не был так уничтожен тем, что моя гордость разбита. Я вынужден был осознать, что мои базовые представления о себе оказались не более чем иллюзией, и вызванный этим шок был сродни землетрясению. Наверное, ничего удивительного, что мне казалось, будто я разлетелся в куски. Я не подозревал, что мне придется столкнуться и с этим тоже. Мне хотелось бы, наконец, нормально уснуть и обрести покой. Когда наступила среда, я вспомнил о Нью Маркете и обо всех надеждах, связанных с генеями. Я думал о Джордже Каспаре, который в последний раз испытал тринитро на резвом галопе, С гордостью убедился, что лошадь на пике формы, и поклялся себе, что уж на этот раз все будет в порядке. Думал о Розмарии, с ее натянутыми до предела нервами, мечтающая о том, чтобы лошадь выиграла, и знающей, что ей не выиграть. Думал о Треворе Динсгейте, который подкапывается никем не замеченный, точно крот, норовя погубить лучшего жеребчика в Англии. Я мог бы остановить его, если бы только попытался. В среду мне было хуже всего. В этот день я узнал все об отчаянии, унижении и стыде. На шестой день в четверг утром я спустился в вестибюль и купил английскую газету. Две тысячи геней прошли согласно расписанию. Три нитра стартовал главным фаворитом. За него принимались ставки один к одному. Финишировал он последним. Я расплатился по счету и пошел в аэропорт. Там было множество рейсов во все страны мира. Беги, не хочу. Я испытывал огромное искушение сбежать. Но куда бы ты ни делся, все равно себя ты возьмешь с собой. От себя не убежишь. Так что куда бы я ни делся, в конце концов, все равно нужно вернуться. Но если вернуться в своем нынешнем расколотом состоянии, мне придется вести двойную жизнь. Вести себя как... «Ни в чем не бывало, так, как от меня ожидают. Думать, водить машину, разговаривать, вообще жить, как раньше. Возвращение означало все вот это. Это означало, что мне придется делать это все и доказывать себе, что я могу делать все это, когда внутри я уже не тот. Я подумал, что, возможно, я потерял что-то важнее руки. Для руки можно сделать протез, которым можно брать, хватать и вообще выглядеть как обычный человек, но если у тебя сломался внутренний стержень, как жить дальше? Если я вернусь, мне придется попытаться. Если я не смогу даже попытаться, зачем тогда возвращаться? И после долгих одиноких раздумий я все же купил билет до Хитроу. Я прилетел в полдень, позвонил в Кевендиш, попросил их передать мои извинения адмиралу и сказать, что прийти я не смогу и взял такси до дому. Внизу в подъезде на лестнице на этаже все было как обычно. И все стало совершенно другим. Это я стал другим. Я вставил ключ в замочную скважину, открыл дверь и вошел в квартиру. Я предполагал, что там никого нет, но еще не успев запереть дверь, услышал шорох в гостиной и вслед за этим голос Чика. «Адмирал, это вы?» Я просто промолчал. Вскоре в дверях появилась его голова, а вслед за головой весь Чика. «Давно пора!» — сказал он. В целом Чика явно вздохнул с облегчением, увидев меня. «Я же тебе посылал телеграмму». «Угу, конечно. Вон она, на полочке. Уезжай из Нью-Маркета, возвращайся домой, меня несколько дней не будет, позвоню». «Что это за телеграмма такая?» «Отправленная из Хитроу, в ночь на пятницу». «Ты что, каникулы себе устроил?» «Ага». Я прошел мимо него в гостиную. В гостиной как раз все изменилось». Повсюду, на всех поверхностях были разложены папки и бумаги, придавленные чашками и блюдцами со следами кофе. «Ты же без зарядки уехал», — сказал Чик. «Ты ее всегда с собой брал, даже когда уезжал всего на одну ночь, и запасные аккумуляторы тоже все оставил. Ты же этой рукой шесть дней шевельнуть не мог». «Давай кофеку попьем». «Ни одежду не взял, ни бритву». Я в отеле жил, там дают одноразовые станки, если тебе интересно. Это что тут за бардак? Полирольные письма. Что? Ну, знаешь, письма про полироль, из-за которых у твоей жены неприятности. А, а а я тупо смотрел на эти письма. Слышь, — сказал Чика, — горячие бутерброды будешь? Жрать хочу, умираю. Да, спасибо большое. Это не настоящее. Все не настоящее. Чика ушел на кухню и принялся греметь посудой. Я достал из руки сдохший аккумулятор, вставил заряженный. Пальцы разжались и сжались совсем как раньше. Оказывается, мне этого не хватало куда сильнее, чем я мог предположить. Чика принес бутерброды. Он стал есть свой. Я посмотрел на свой. «Наверное, надо поесть», — подумал я, но сил у меня не было. Я услышал, как в замке провернулся ключ — Потом из прихожей донесся голос моего тестя. «В Кевендиш он не пришел, но, по крайней мере, передал сообщение». Он вошел в комнату, я сидел спиной к двери и увидел, как Чика кивнул в мою сторону. «Он вернулся», — сообщил Чика, — «собственной персоной». «Привет, Чарльз», — сказал я. Он смерил меня взглядом, очень сдержанно, очень культурно. «Знаешь, мы беспокоились». Это был упрек. «Мне очень жаль». «Где же ты был?» — спросил он. Я понял, что не могу ему этого сказать, потому что если сказать «где», придется сказать «почему». А говорить об этом я был просто не в состоянии. Поэтому я промолчал. У Сида был приступ аллергии на лондонские стены. Жизнерадостно ухмыльнулся Чика. Он взглянул на часы. «Так, адмирал, раз уж вы здесь, пожалуй...» Поеду-ка я к себе в школу, поучу тамошних спиногрызов кидать бабушку через плечо. Кстати, Сид, пока я не уехал, на автоответчике сообщение штук 50 Два новых расследования, связанные со страховкой, и работа охранника. Лукас Уэйнрайт тебя ищет, четыре раза названивал. Розмари Каспар звонила, орала в трубку так, что я чуть не оглох. Короче, там все записано. Ну пока, я сюда еще вернусь. Я чуть было не попросил его не уходить, но он убежал. — Ты исхудал, — заметил Чарльз. — Еще бы. Я снова посмотрел на горячий бутерброд и подумал, что раз уж я вернулся, значит, наверное, придется и есть тоже. — Хотите бутерброд? — спросил я. Он бросил взгляд на стынущий квадратик. — Нет, спасибо. Мне тоже не хотелось. Я отодвинул тарелку и остался сидеть, глядя в пространство. — Что с тобой? — спросил он. — Ничего. — На той неделе в Кавендише ты был как пружина, — сказал Чарльз. — Тебе бурлила жизнь, глаза сверкали, а теперь посмотри на себя. — Не надо, — попросил я, — не надо на меня смотреть. — Так что у вас там с письмами? — Сид, адмирал. Я занервничал и встал, стараясь уйти от его пристального взгляда. — Оставьте меня в покое. Он помолчал, поразмыслил. Ты вроде бы приторговывал на бирже. Ты разорился, да? Я так удивился, что мне сделалось почти смешно. Нет, — ответил я. Он сказал, — Я уже видел тебя таким, неживым, когда ты лишился карьеры и потерял мою дочь. Что же ты потерял на этот раз, если не деньги? Что может быть так же плохо? Или даже хуже? Я знал ответ. Я узнал его в Париже, в стыде и мучениях. «Мужество!» — мысленно выкрикнул я всей душой так громко, что испугался, так бы Чарльз не услышал моих мыслей. Но он, кажется, ничего не услышал. Он по-прежнему ждал ответа. Я сглотнул. «Шесть дней!» — ответил я ровным тоном. «Я потерял шесть дней. Давайте все же вернемся к Николасу Эйшу». Чарльз покачал головой неодобрительно и разочарованно, но принялся рассказывать о том, чем он занимался. Вот это толстая стопка от людей с фамилиями на М. Я их разложил в строгом алфавитном порядке и напечатал список. Мне показалось, что одной буквы может оказаться достаточно. Ты меня слушаешь? Да. Я сходил с этим списком в Кристис и Сотбис и уговорил их оказать содействие. Но их список рассылки каталогов на букву М не совпадает с этим. И обнаружил, что с этим сопоставлением могут возникнуть проблемы, потому что в наше время адреса на конвертах часто написываются с помощью компьютера. Вы серьезно потрудились, заметил я. Мы с Чика работали тут посмен, отвечали на звонки и пытались выяснить, куда же ты делся. Твоя машина стояла на месте в гараже, и Чика говорил, что ты бы никогда по своей воле никуда не уехал без зарядного устройства э, для руки. Ну вот, «Уехал». «Сид, не надо», — сказал я. «Теперь нам нужно раздобыть списки подписчиков журналов и прочей периодики, имеющей дело с антикварной мебелью. Там тоже попробуем для начала посмотреть список фамилий на «М». «Это же неподъемная работа», — с сомнением произнес Чарльз. «А потом, ну, допустим, найдем этот список, и дальше что?» Я имею в виду, вот человек из Кристис верно указал, даже если мы выясним, чей список рассылки был использован, что нам это даст? Ни в фирме, ни в журнале, никто тебе не скажет. Который из множества людей, имевших доступ к этому списку, и есть тот самый Николас Эйш. Тем более, что с ними он почти наверняка вел дела под другим именем. «Угу», — кивнул я. «Но есть шанс, что он снова затеял такую же аферу где-то еще и...» по-прежнему использует тот же список. Ведь он забрал его с собой, когда уходил. Если мы сумеем выяснить, что это за список, мы можем попробовать обратиться к людям, которые в нем присутствуют, с фамилиями, начинающимися на буквы от А до К и от П до конца алфавита, и выяснить, не получали ли они в последнее время подобных писем. Потому что если «да», на письмах будет адрес, куда высылать деньги. И там, по этому адресу, мы, возможно, найдем мистера Эйша. Чарльз сложил губы трубочкой, будто собирался присвистнуть, но вместо этого вздохнул. «Что ж, по крайней мере, мозги у тебя не пострадали», — сказал он. «Да, боже мой», — подумал я. «Я ж нарочно заставляю себя думать, чтобы отвернуться от пропасти. Я разбит в щепки. Я никогда уже не буду прежним». С моими логическими аналитическими способностями все было в порядке, но то, что зовется душой, болело и умирало. «И еще этот полироль», — сказал я. «В кармане у меня так и лежала бумажка, которую Чарльз дал мне неделю назад. Я достал ее и положил на стол. Если список рассылки тесно связан с идеей особого полироля, значит, для достижения наилучших результатов необходим полироль. Не так уж много частных лиц, Заказывают полироль ящиками, в мелкой расфасовке, в неподписанных банках и белых коробочках. Можно попросить фирму-производителя дать нам знать, если поступит новый заказ. Существует некая вероятность, что Эйш снова обратится в ту же фирму, пусть и не сразу. Он должен понимать, что это опасно. Но, возможно, он дурак. Я устало отвернулся, подумал о виске. Пошел и налил себе внушительную порцию. «Пьянствуешь?» — осведомился из-за спины Чарльз самым оскорбительным тоном, на какой был способен. «Нет», — процедил я сквозь зубы. «Я всю неделю не пил ничего, кроме воды и кофе». «Ты впервые в жизни ушел в запой?» Я оставил стакан нетронутым на подносе для напитков и развернулся. Чарльз смотрел холодно и недобро, совсем как в те времена, когда мы встретились впервые. «Хватит чушь пороть», — бросил я. Он чуть приподнял голову. «Есть контакт!» — насмешливо заметил он. «Смотрю, твоя гордость никуда не делась!» Я поджал губы, развернулся к нему спиной и принялся вливать в себя виски. Через некоторое время я заставил себя расслабить кое-какие зажатые мышцы и сказал, «Так у вас ничего не выйдет. Я вас слишком хорошо знаю. Вы используете оскорбление как рычаг, чтобы поддеть человека и заставить его раскрыться». Вы со мной такое уже проделывали в прошлом, но на этот раз ничего не выйдет. — Если найду подходящий рычаг, — сказал Чарльз, — я пущу его в ход. — Выпить хотите? — спросил я. — Ну, раз ты спрашиваешь, то да. Мы сели в кресло друг напротив друга. Наши отношения, несмотря ни на что, оставались прежними. Я рассеянно размышлял о том, о сём, стараясь избегать мучительных воспоминаний. — Знаете что? — сказал я. — А ведь нам вовсе... «Незачем бегать с этим списком, пытаясь выяснить, чей он. «Можно же спросить у самих адресатов. Вот у них». Я кивнул на стопку писем на «М». «Надо просто спросить нескольких людей, какие рассылки они получают. Если опросить некоторое количество, со временем непременно обнаружится общий знаменатель». Когда Чарльз уехал к себе в Эйнсворт, я принялся бесцельно блуждать по квартире избавившись от галстука и пиджака и пытаясь рассуждать логически. Я говорил себе, что на самом деле ничего особенного не случилось. Треворт Динсгейт просто пустил в ход множество страшных угроз, чтобы заставить меня прекратить делать то, за что я даже не брался. И все же я никак не мог избавиться от чувства вины. Ведь с тех пор, как он заявил о себе, с тех пор, как я понял, что он что-то замышляет, Я мог бы его остановить, и не сделал этого. Если бы он не выставил меня из Нью-Маркета так решительно, я бы, по всей вероятности, до сих пор тыкался наугад, даже не будучи уверен, есть ли там что искать, до тех пор, как в Генеях три нитра притащился последним. «Зато», — подумал я, — «я сейчас был бы там, уверенный и дотошный, а из-за его угроз меня там нет». Я мог называть свое отсутствие благоразумием, здравомыслием, единственно возможным образом действий при данных обстоятельствах. Мог подыскивать обоснования и отговорки. Мог сказать, что я не стал бы делать ничего, что и так уже не делает Джокей-клуб. Однако я раз за разом возвращался к убийственной истине. Меня там нет потому, что я струсил». Вернулся Чика. Со своей тренировки под зидою снова принялся допытываться, где же меня носило. Но я и ему ничего не сказал по той же самой причине, хотя и понимал, что Чика не станет презирать меня так сильно, как презираю я сам себя. «Ладно, ладно», — сказал он наконец, — «молчи, сколько влезет. Посмотрим, чем это кончится». «Где бы ты ни был, ежу, понятно, что дело плохо. Достаточно на тебя посмотреть. Будешь держать все в себе, это добром не кончится». Тем не менее, я всю жизнь держал все в себе. Еще с детства приучился. Это была защитная реакция, стена, за которой я спасался от мира. Этого уже не изменить. Я сумел извлечь из себя нечто похожее на улыбку. — Ты решил обосноваться на Харли-стрит? — Так удобнее, — сказал чик Ты прозевал все самое интересное. Ты в курсе? Три нитра все-таки спекся вчера на Генеях. Теперь конюшня Джорджа Каспара стоит на ушах. Про это подробно написано. Спорт-лайф. Она где-то тут валялась. Адмирал притащил. Ты читал уже?» Я покачал головой. «А розмарита у нас выходит вовсе не психованная. Как ты думаешь, как им это удалось?» «Им?» — переспросил я. «Ну, тем, кто это сделал». «Не знаю». «Я ходил смотреть его на галопе в субботу утром», — сказал Чика. «Знаю, знаю. Ты писал в телеграме, чтобы я уезжал, но там такая девчушка славная подвернулась в пятницу вечером. «Я и остался. Ночью больше, ночью меньше, какая разница? А потом она работает машинисткой у джорджи Каспара. Кем-кем? На машинке печатает. Ну и на лошадях ездит иногда. Короче, она в курсе всех дел, и при том разговорчивая». Новый запуганный сит Холли не хотел даже слушать обо всем этом. «В среду у Джорджа Каспара весь день был жуткий гвалт», — доложил Чика. «Началось все за завтраком». Зашел Инки Пул и сказал, что Сид Холли задавал вопросы, которые ему, Инки Пулу, не понравились. Он сделал паузу для пущего эффекта. Я сидел и смотрел в никуда. «Ты слушаешь?» — спросил Чика. «Да, да. А то у тебя снова лицо каменное. И извини». Потом зашел Бразер Смит, ветеринар. Услышал Инки Пул и говорит. «Странно, Сид Холли к нему заезжал и тоже расспрашивал насчет проблем с сердцем». Про тех же лошадей, о которых говорил Инки Пул, Глинера и Зингалу. И, кстати, спрашивал, как у Тринитра с сердцем. Девчушка-машинистка сказала, ты бы видел, как взорвался Джордж Каспар. Аж в Кембридже слышно было. Он в самом деле очень нервно относится к этим лошадям. Тревор Динсгейт завтракал у Джорджа Каспара, холодно подумал я. Он слышал каждое слово. «Разумеется», — сказал Чика, — «через некоторое время они позвонили на Конифермы Гарви и Трейсу и выяснили, что там ты тоже побывал. Моя девчушка говорит, твое имя проклято навеки». Я потер лицо ладонью. «Твоя девчушка знает, что ты на меня работаешь?» «Обижаешь?» «Нет, конечно». «А еще что-нибудь она рассказывала?» «И за каким чертом я это спрашиваю?» — подумал я. «Ага». В общем, она сказала, что Розмари потребовала от Джорджа Каспара, чтобы тот поменял весь распорядок субботнего галопа, пилил его весь четверг и всю пятницу, и Джордж Каспар буквально на стенку лез. На конюшне организовали такие меры безопасности, что сами об них спотыкались. Он остановился перевести дух. А дальше она ничего не говорила, потому что в ней было три мартини, и вообще нам стало не до того. Я сидел на подлокотнике дивана, глядя на ковер. «На следующее утро», — продолжил Чика, — «я пошел смотреть голоб, как я уже говорил. Фотографии твои очень пригодились. Сотни лошадей и все коричневые. Мне кто-то подсказал, который там Джорджа Каспара, и там был Инки-Пул, который зырел из-под в точности, как на фото. Так что я просто навелся на него, за ним и следил. Когда дошла очередь до Тринитра, с ним было много возни. С него сняли обычное седло, надели какое-то маленькое». И инки-пул ехал на нем. То есть на три нитра был инки-пул, как обычно? Ну, выглядели они в точности, как на твоих фотографиях, сказал Чика. А так, конечно, голову на течение не дам. Я продолжал смотреть на ковер. Ну, что будем делать? Спросил он. Ничего. Вернем Розмари ее деньги и закроем дело. Эй, послушай, возмутился Чика. Но ведь коня и в самом деле кто-то испортил. Сам же знаешь. Это больше не наше дело. Лучше бы он перестал таращиться на меня. Я ощущал отчетливую потребность заползти в нору и затаиться. Дверной звонок задребезжал громко и непрерывно. Кто-то решительно вдавил кнопку пальцем и не отпускал. «Нас нет дома». — сказал я, но Чика пошел и открыл дверь. Розмари Каспар ворвалась в квартиру мимо него и влетела в гостиную в своем бежевом плаще и в бешеной ярости. Ни шарфа, ни парика, ни капли понимания. — Ах, вот ты где! — выпалила она. — Так и знала, что ты тут прячешься. Твой приятель меня уверял, будто тебя нет дома, но я знала, что он врет. — Меня не было дома, — сказал я. Тем же успехом можно было пытаться перегородить Темзу прутиком. Тебя не было там, где ты должен был быть, хотя я тебе за это заплатила. Тебя не было в Нью-Маркете. И я тебе с самого начала говорила, что Джордж не должен знать о том, что ты ходишь и расспрашиваешь. А он узнал, и мы с ним до сих пор из-за этого грыземся. А теперь тринитра нас опозорил, и все это ты виноват, чтоб тебе провалиться. Чика потешно вскинул брови. «Разве это Сид на нем ехал?» «Да и тренировал его не он!» Розмари уделила ему часть своей ненависти. «Сид его не уберег!» «Это да!» — сказал Чика. «Не поспоришь!» «А ты! Ты!» Розмари снова набросилась на меня. «Жулик ты никчемный! Олух ты! А не детектив! Когда ты, наконец, вырастешь и прекратишь играть в игрушки? Ты ничего не сделал, только все взбаламутил!» верни мне деньги чеком устроит спросил я ты даже не споришь нет ответил я ты хочешь сказать ты признаешь что потерпел поражение я помолчал и ответил да а, -а, -а, -а, -а, -а, -а". похоже я выбил у нее почву из под ног лишив возможности сказать значительную часть того что она собиралась впрочем пока я выписывал чек розмари продолжала негодовать ей весьма пронзительно Все твои идеи насчет того, чтобы изменить обычный распорядок, все это было бестолку. Я говорила, говорила Джорджу про охрану, про то, что надо смотреть в оба. Он говорит, он больше ничего не мог предпринять, и никто бы не мог, и он теперь в полном отчаянии. А я-то надеялась, а я так надеялась, даже смешно, что ты как-нибудь сумеешь сотворить чудо, что Тринитра выиграет, потому что я была уверена, совершенно уверена, и я была права. Я закончил писать. «Почему ты была так уверена?» — спросил я. «Не знаю. Я просто знала, и все. Я этого боялась месяцами. Иначе бы я никогда не пошла на то, чтобы обратиться к тебе для начала. Лучше бы и не обращалась. Из-за этого столько неприятностей теперь, и я этого не вынесу. Просто не вынесу! Вчера было просто ужасно. Он же должен был выиграть. А я знала, что он не выиграет. Я была больна. Я и теперь больна». Розмарис снова затрясло. На ее лице отражалась острая боль. Столько надежд, столько трудов было потрачено на три нитра, столько тревог, столько забот. Победа на скачках для тренера все равно, что премьера фильма для режиссера. Если все получилось, тебе устроит овацию. Если ты промахнулся, тебя шикают. «А ведь ты в любом случае вкладываешь в это душу и мысли, и умения, и месяцы хлопот!» «Я прекрасно понимал, что означает проигранная скачка для Джорджа и для Розмари, потому что ей не все равно!» «Розмари», — начал я, пытаясь проявить бесполезное сочувствие. «Бразер Смит говорит, у него, мол, инфекция», — сказала она. «Он всегда что-нибудь такое говорит. Тряпка!» а не человек, терпеть его не могу, вечно озирается, никогда его не любила. В любом случае, это же его работа, проверять здоровье тринитра, и он проверял, сколько раз проверял, и с ним все было в порядке, в полном порядке. На старте он выглядел великолепно. И на выводном кругу перед скачкой все, все было в порядке. А потом, во время скачки, он просто стал отставать и финишировал. Он вернулся совершенно выдохшимся в глазах у нее блеснули слезы, но она сдержала их видимым усилием воли тесты на допинг делали насколько я понимаю сказал чика это снова привело ее в ярость тесты на допинг еще бы а ты как думал и кровь брали и мочу и слюну десятки этих чертовых тестов джорджу дали дубликаты проб мы затем мы в лондон приехали он пытается договориться с какой то частной лабораторией Но что они там покажут? Все будет, как и тогда. Абсолютно ничего. Я вырвал чек из чековой книжки и протянул розмари Она взглянула на него, не видя. Лучше бы я сюда не приезжала. Господи, лучше б не приезжала. Ты ведь всего лишь жокей. Чем я только думала? Я с тобой больше вообще разговаривать не хочу. Не подходи ко мне на скачках, понял? Я кивнул. Чего уж тут не понять-то? Она резко встала и развернулась, собираясь уходить. «И ради всего святого с Джорджем тоже разговаривать не вздумай!» Она вышла из комнаты, не дожидаясь, пока ее проводят. Хлопнула дверь квартиры. Чика цокнул языком и пожал плечами. «Что ж», — сказал он, — «всех скачек не выиграешь». «Ну что ты мог сделать такого, чего не сделал ее муж, не говоря уже о частной охранной фирме и полдюжине овчарок?» Он старался меня оправдать, и оба мы это понимали. Я ничего не ответил. «Сид!» «Даже не знаю, стану ли я продолжать, — сказал я, — в смысле заниматься этой работой. — Да не обращай ты внимания, мало ли что она там наговорила! — запотестовал Чика. — Ты не можешь бросить эту работу!» «У тебя слишком хорошо получается. Ты погляди, сколько запутанных дел ты раскрыл. И бросить все только из-за того, что одно из них не удалось?» Я пустым взглядом смотрел на то, чего не мог видеть никто, кроме меня. «Сид, ну ты же большой мальчик!» — сказал Чика. Он был на семь лет меня младше. «Хочешь поплачешь на плече у папочки?» — он помолчал. «Ну же, Сид, дружище, давай, приходи в себя!» Что бы ни случилось, это не может быть так ужасно, как тогда, когда тебе лошадь руку из искромсала. Хуже этого не может быть ничего. Помирать некогда, у нас еще пять дел на очереди. Страховка, охрана, синдикаты лукуса Уэйнрайта. «Нет», — сказал я. «Я чувствовал себя свинцово-тяжелым и бесполезным». «Не сейчас, Чика. Серьезно». Я встал и ушел в спальню. Закрыл за собой дверь, рассеянно подошел к окну и стал смотреть — на раскинувшиеся внизу крыши и каменные трубы, блестящие под начинающимся дождем. Трубы все еще торчали на прежних местах, хотя сами камины в домах были заложены, и огня в них давно никто не разводил. Я себя чувствовал такой вот каминной трубой. Огонь гаснет, ты застываешь. Дверь открылась. «Сиит!» — позвал Чика. Я тяжело вздохнул. «Напомни мне вставить сюда замок, ладно?» — Тебе снова гости. — Скажи, пусть проваливают. — Девушка, Сид. — Луиза, как ее там? Я провел ладонью по лицу, по макушке, по затылку, заставил себя расслабить мышцы, отвернулся от окна. — Луиза Маккинс? — Она самая. — Это Дженина соседка по квартире, — пояснил я. — Ах, вот она что. — Ладно, Сид, если на сегодня все, то я пошел. И это... «Ты же завтра будешь тут, нет?» «Буду!» Он кивнул. Все прочее мы оставили несказанным. Веселость, насмешливость, дружбу и поддавленную тревогу выражали только его лицо и голос. Быть может, он и в моем лице прочел нечто сходное. Во всяком случае, на прощание он улыбнулся. А я пошел в гостиную, думая о том, что некоторых долгов не вернешь». Луиза стояла посреди комнаты, озираясь по сторонам точно так же, как делал это я на квартире у Дженни. Я заново увидел собственную комнату ее глазами. Странная планировка, высокий потолок, не как сейчас строят, бурый кожаный диван, у окна столик с напитками, шкаф с книгами, на стенах гравюры в рамках и на полу, Прислоненная к стенке большая картина со скачущими лошадьми, которую я почему-то так и не удосужился повесить. Рюмки, стаканчики из-под кофе, пепельницы, полные окурков и стопки писем на журнальном столике и повсюду. Сама Луиза выглядела совсем иначе. При полном параде, а не как женщина, которую выдернули из постели в воскресное утро. Коричневый бархатный жакет... Ослепительно белый свитер, коричневая юбка в крапинку с широким кожаным поясом на безупречной талии. Светлые волосы, чистые и блестящие, на розовой, свойственной англичанкам коже, макияж цвета розовых лепестков. И отрешенный взгляд, говорящий о том, что весь этот мед вовсе не за тем, чтобы приманивать пчелок. «Добрый день, мистер Холли». «Можете звать меня Сидом», — предложил я, — «вы же со мной неплохо знакомы». «Хоть и заочно». Она улыбнулась. «Хорошо, Сид». «Хорошо, Луиза». «А Дженни говорит, что Сид — имя как у сантехника». «Что ж, сантехники отличные ребята». «А знаете», — сказала она, отведя взгляд и продолжая изучать мою гостиную, «что по-арабски Сид значит «господин». «Нет, не знал». «А вот». «Ну, можете сказать об этом, Дженни», — предложил я. Она снова устремила взгляд на меня она вас изводит, верно?» Я улыбнулся. «Кофе хотите или выпить?» «А чаю можно?» «Конечно». Она пошла со мной на кухню и смотрела, как я завариваю чай, и не говорила глупостей по поводу бионических протезов, в отличие от большинства новых знакомых, которые находили мою руку очень занятно и рано или поздно сообщали об этом. Вместо этого она озиралась по сторонам с безобидным любопытством. В конце концов, ее внимание привлек календарь, висящий на ручке соснового буфета. Календарь был с фотографиями лошадей, рождественский подарок от какой-то букмекерской конторы. Она принялась листать страницы, заглядывая на картинки будущих месяцев. Наконец, остановилась на декабре. На фотографии были лошадь с жокеем, берущие кресло в Большом Национальном. Они картинно выделялись на фоне неба. «Отличное фото!» — сказала она, а потом прочла подпись и удивилась. «Ой, да это же вы!» «Да, фотограф отличный». «А вы выиграли эту скачку?» «Да», — скромно сказал я. «С сахаром?» «Нет, спасибо». Она отпустила календарь и страницы упали на место. «Странно, наверное, когда тебя в календарях печатают». «Для меня ничего странного в этом не было». «Странно, наверное», — подумал я. Так часто видеть свои фотографии в газетах, что этого почти не замечаешь. Я отнес поднос в гостиную и поставил прямо поверх конвертов на журнальном столике. «Присаживайтесь», — сказал я и мы сели оба. «Это все письма, в которых приходили чеки за полироль», — сказал я, кивнув на конверты. Луиза посмотрела недоверчиво. «А они пригодятся?» «Надеюсь», — ответил я и объяснил про список рассылки. «Господи помилуй». Она замялась. «Ну, наверное, то, что я привезла, не понадобится?» Она расстегнула свою коричневую кожаную сумочку. «Я сюда не нарочно приехала», — сказала она. «Просто у меня тут тетя рядом живет, и я ее навещаю. В общем, я подумала, все равно мне по пути, а вдруг это пригодится?» И достала книгу в бумажной обложке. «Могла бы и по почте отправить», — подумал я, но был рад, что она этого не сделала. «Я пыталась внести хоть какой-то порядок в тот хаос, что царит у меня в комнате», — сказала она. «У меня там столько книжек, они как-то сами накапливаются». Я не стал говорить, что я их видел. «Да, книжки, они такие», — кивнул я. «Так вот, а это заваляло среди них. Это книжка Ники». Она протянула книжку мне. Я взглянул на обложку, положил книгу на стол и принялся разливать чай. «Навигация для начинающих». Я передал Луизе чашку с блюдцем. Он интересовался навигацией? Понятия не имею. Но мне стало интересно. И я ее позаимствовала у него из комнаты. По-моему, он даже не заметил, что я ее позаимствовала. У него была такая коробка со всяким барахлом, как у детей в пансионе. Я однажды я зашла к нему, а у него все было разложено по комоду, как будто он разбирал вещи. И, в общем... Его в комнате не было, и я эту книжку позаимствовала. Он бы не стал возражать, он к таким вещам очень легко относился. И я, наверное, отнесла ее к себе, чем-то завалила и просто забыла о ней. — А вы ее не читали? — спросил я. — Да нет, руки не дошли. Это было несколько недель назад. Я взял книгу и раскрыл ее. На форзаце твердым, разборчивым почерком было написано черным фломастером — Джон Викинг. — Я не знаю, Ники это писал или нет, — сказала Луиза, предвидя мой вопрос. — А Дженни это знает? Она не видела. Она уехала в Йоркшир, в Стоби. — Дженни Стоби. Дженни Сейшем. Ради всего святого, — подумал я. — А что ты хотел? — Ушла она, ушла. Она больше не твоя, вы в разводе. Я и сам не оставался в одиночестве. Ну, не все время. «У вас вид какой-то усталый», — неуверенно заметила Луиза. Она застала меня врасплох. «Да нет, ерунда». Я принялся листать книжку. Книжка была о навигации, как и обещали, о морях и ветрах с чертежами и графиками. Счисление пути, секстанты, магнетизм, дрейф. Ничего примечательного, если не считать букв и цифр, записанных в одну строчку тем же черным фломастером на внутренней стороне задней обложки. Подъем равен 22024. Помножить на V, помножить на P, помножить, скобки открываются, 1 дробь T1, минус 1 дробь T2, скобки закрываются. Я показал это Луизе. Вам это что-нибудь говорит? Чарльз вроде упоминал, что вы математик. Она слегка нахмурилась, глядя на формулу. «Ники 2 плюс 2 на калькуляторе складывал. Однако 2 плюс 10 тысяч ему это сложить не помешало», — подумал я. «Хм», — сказала она. «Подъем равен 22,24 помножить на объем, помножить на давление, помножить на...» Мне кажется, это имеет какое-то отношение к колебаниям температуры. «Не моя тема, по правде говоря, это все физика». «А к навигации это какое-то отношение имеет?» — спросил я. Она сосредоточилась. Мне нравилось, как у нее вытягивается лицо, когда она соображает. «Хорошие мозги под красивой прической», — подумал я. «Это странно», — сказала наконец Луиза. «Но мне кажется, что, возможно, это имеет какое-то отношение к тому, какой вес может поднять аэростат». «Воздушный шар?» — переспросил я, поразмыслив. «Все зависит от того, что такое двадцать две целых двадцать четыре тысячных», — сказала она. «Это у нас константа, а значит, — добавила она, — это некое свойство того, к чему относится уравнение». «Мне легче сказать, кто выиграет скачку в три тридцать». Она бросила взгляд на часы. «Уже поздно. Она закончилась три часа назад». «Ну, завтра тоже будет скачка в это время». Она откинулась на спинку кресла и протянула мне книгу. «Не думаю, что это пригодится», — сказала она. «Просто вы искали хоть что-нибудь, что осталось от Ники?» «Может и пригодится. Никогда не знаешь». «Но к чему?» «Это книга Джона Викинга. Возможно, Джон Викинг знает Ники Эйша». «Но... но ведь вы-то не знаете Джона Викинга?» «Не знаю», — сказал я. Но он интересуется воздухоплаванием. А я знаю одного человека, который тоже интересуется воздухоплаванием. Могу поручиться, что мир воздухоплавателей очень тесен, так же, как и мир скачек». Она посмотрела на кипы писем, посмотрела на книгу и медленно произнесла. «Подозреваю, вы его найдете так или иначе?» я отвел взгляд в сторону. «Дженни говорит, вы никогда не сдаетесь». Я слабо улыбнулся. «Именно так и говорит?» «Да нет!» Я по голосу понял, что она тоже улыбается. «Она говорит, вы упрямый, эгоистичный и всегда добиваетесь своего». «Ну, примерно то же самое». Я хлопнул ладонью по книге. «Можно я оставлю это себе?» «Конечно. Спасибо». Мы смотрели друг на друга, как смотрят не старые еще люди, когда эти люди... «Мужчина и женщина и сидят в тихой квартире вечером в апреле». Луиза поняла, о чем я думаю, и ответила на незаданный вопрос. «Как-нибудь в другой раз», — сухо сказала она. «Вы еще долго будете жить у Дженни?» «А почему вы спрашиваете?» «Ну, она говорит, вы жесткий, как кремень. Она говорит, по сравнению с вами, сталь, соломинка». Я подумал об ужасе, об отчаянии, об отвращении к себе и покачал головой. «Лично я вижу», — медленно произнесла она, — «человека, который выглядит больным, но старается быть вежливым с гостей, которая явилась не кстати». «Вы кстати», — сказал я, — «и со мной все в порядке». Однако Луиза встала, и я тоже встал вслед за ней. «Надеюсь, вы любите свою тетю?» — спросил я. «Обожаю». И она усмехнулась невозмутимой, слегка ироничной усмешкой, в которой, однако, проглядывала удивление. «Ну, пока, Сид. Пока, Луиза. Когда Луиза ушла, я включил пару настольных ламп, чтобы разогнать собирающиеся сумерки. Налил себе виски, посмотрел на гирлянду бледных сосисок в холодильнике и варить их не стал. «Больше никто не придет», — подумал я все они по своему разгоняли обступившие меня тени особенно луиза из настоящих людей больше не придет никто но он будет здесь со мной так же как был в париже тревор дингейт он остается здесь неумолимо напоминая о том что хотелось забыть через некоторое время я вылез из глюка рубашки накинул короткий синий халат и отцепил руку в этот раз Снимать ее было в самом деле больно. Впрочем, по сравнению со всем остальным, это не считается. Я вернулся в гостиную, чтобы хоть как-то разгрести весь этот бардак. Но хаос был слишком необъятен, я не знал, за что взяться. Поэтому просто застыл, глядя на него и сжимая свою слабую, увечную руку, сильной, целой, подвижной правой рукой. Я часто так делал, чтобы почувствовать себя уверенней, и думал о том, Какое увечье страшнее — ампутация части тела или души? Унижение, отверженность, беспомощность, поражение. Неужели, — уныло думал я, — неужели после стольких лет я все-таки уступлю страху?